— знак. Судя по обстановке, это мог бы быть знак вопроса. Во всяком случае, я страстно хотел, чтобы это был именно знак вопроса. В таком случае у меня спрашивали, достаточно ли я выведал у наших пленных, не пора ли с ними кончать. «Глаза — Глаза! — закричал я страшным голосом. — Вы видите, они на нас смотрят. Сейчас они будут нас забирать к себе внутрь цилиндра, двоих из нас. Это их дневная порция, два человека. Давайте скорее прыгать!» И я стал суматошно помогать то одному, то другому взобраться на край корзины. А когда они заметили взметнувшиеся к нашей корзине щупальца, было уже поздно. Через мгновение щупальца обхватили обоих воинственных истсайдских джентльменов. «Не забудьте!» крикнул мне уже, находясь высоко над корзиной, кудлатый Смит. Инженер Стефенс, угол Allgame, High Street и Middlesex Street. И скажите, что мы умираем с гордо поднятой головой. Не забуду, весело крикнул я им в ответ. Приготовьте ему место потеплее воду, вашему инженеру Стефенсу и всей вашей банде. Я вас не понял. — успел еще переспросить кудлатый, пока медленно отвинчивалась крышка цилиндра. О чем это вы? Громче! Будьте вы оба прокляты! Вместе с вашим грязным Дэвидсоном! — заорал я с диким торжеством. — Если бы вы видели их лица! Эти страницы из записок майора Велла Эндью представляют, на наш взгляд, особый интерес. Уэллс, которому человечество обязано потрясающими описаниями страшных дней марсианского нашествия, видимо, не знал об этом эпизоде, а между тем он говорит о многом и прежде всего о том, что с разгромом кадровых вооруженных сил сопротивление марсианам отнюдь бы не закончилось. Примечание автора. Суббота, 27 июня. Это была моя мысль — выйти на побережье, чтобы отрезать противнику пути эвакуации на ту сторону канала. К сожалению, они или не захотели со мной согласиться, или плохо меня поняли. Я им начертил ясную схему — идти вдоль побережья, но вне досягаемости артиллерии и военных кораблей. Я даже, словно предчувствуя несчастье, нарисовал одну нашу машину у самого берега, и облачка вспышек снарядов вокруг нее, и военный трехтрубный корабль, ведущий по ней огонь. Но они, видимо, не разобрались в моем предостережении. Надо полагать, что у них на Марсе нет судоходных водоемов. И мне выпала печальная судьба беспомощно наблюдать, как правофланговая боевая машина вступила в пролив так далеко, что триножник ее почти целиком скрылся под водой, И как прямо на нее помчался крейсер. Кажется, это был сын Грома. Если это так, то на нем служит, вернее, служил артиллерийским офицером старший брат Арчибальда Фрэнсис. Конечно, я в таком отдалении не мог даже в бинокль увидеть моего несчастного кузена. Сын Грома успел сделать только один залп из своих носовых орудий и попал-таки в правофланговую боевую машину марсиан. Снаряд разорвался внутри цилиндра и разметал в клочья весь его экипаж. Но перед тем, как рухнуть в воду, машина, уже лишенная своего мозга, подняла все же трубу, выпускающую тепловой луч. Крейсер вспыхнул, как спичечный коробок. Огонь мгновенно достиг его пороховых погребов, и чудовищный взрыв довершил то, чего еще не успел сделать тепловой луч. Как член фамилии Эндью? Я почувствовал гордость за высокое мастерство и отвагу моего кузена Фрэнсиса Энди. Как военный и патриот, я не мог не отдать должное мужеству и выдержке прочих офицеров и команды сына Грома. Это было высоко волнующее зрелище, в сравнении с которым тускнеет подвиг древних героев термопильского ущелья. Но как реальному политику мне было больно видеть, как бесполезно гибнет один из тех кораблей, которые вскоре потребуются нам с марсианами для объединенных и вдохновляющих действий во славу цивилизации и прогресс. Первое, что мелькнуло у меня в мозгу, когда я увидел, как в облаках пара ушли под воду печальные останки правофланговой машины, это вполне понятное опасение, как бы оставшиеся в живых марсиане не заподозрили, что я нарочно подвел их несчастных товарищей под огонь орудий Фрэнсиса. Но последовавшее после гибели боевой машины заставило меня устыдиться моих подозрений. Почти сразу после того, как развороченная снарядом с крейсера машина, уничтожив безумный крейсер, сделала несколько шагов Мористии и исчезла в водах канала, в иллюминаторе моего цилиндра Показалась пластина с крестоватым крестом. Даже в такую минуту они нашли в себе силы, чтобы успокоить меня, подчеркнуть, что они меня ни в чем не винят. В такую минуту! Вот это военные! Были достойны всяческого восхищения, быстрота и четкость, с которыми они перестроили свои ряды,